В твоем времени. Как говорят, приседают, как... Ах, откуда я знаю? Держат веер, танцуют, ведут себя, когда в помещении находится принц-регент. Точно. Ну что ж, это я могу тебе показать, сказал Джеймс. Ты просто сокровище, воскликнула я и уже почти развернулась идти. Ах, Джеймс, а ты умеешь фихтовать шпагой? «Само собой, разумеется», — воскликнул Джеймс. «Я не хочу расхваливать самого себя, но среди моих друзей в клубе я считаюсь одним из лучших фехтовальщиков. Сам Голиано сказал, что я ярко выраженный талант». «Отлично!» — обрадовалась я. «Ты настоящий друг!» «Ты хочешь, чтобы привидение преподавала тебе фехтование?» Леси с интересом следила за нашим разговором. Естественно, что она могла слышать только мою часть диалога. «А может ли привидение вообще держать шпагу?» «Увидим», – сказала я. «Во всяком случае, он прекрасно разбирается в XVIII веке. Он, в конце концов, пришел оттуда». На лестнице нас догнал Гордон Гильдерман. «Ты снова разговаривала со своей нишей, Гвендолин? Я это видел!» «Это моя любимая ниша, Гордон. Она обижается, если я с ней не поговорю». «Ты же знаешь, что ты странная, или?» «Да, дорогой Гордон, я знаю. По крайней мере, у меня голос не ломается». «Это пройдет!» – буркнул Гордон. «Было бы неплохо, если бы ты прошел», – заметила Лесли. «А вы обе определенно опять хотите поговорить?» – сихиничил Гордон. Он всегда был очень навязчив. «Я это понимаю. Вы сегодня только пять часов сидели голова к голове. Встретимся потом в кино?» «Нет», – отрезала Лесли. «Я все равно не могу», – сказал Гордон. как тень следуя за нами через фойе». Должен еще написать это дурацкое сочинение о перстнях-печатках. Я уже говорил, что ненавижу мистера Уайтмена? — Да, только сто раз, — огрызнулась Лесли. Я увидела лимузин, стоявший перед школьным воротами, еще прежде, чем мы вышли наружу. Мое сердце заколотилось быстрее. Мне все еще было неудобно за вчерашний вечер. — Вау! Это еще что за тачка! Гордон тихонько присвистнул сквозь зубы. «Может быть, все-таки верны слухи, что дочь Мадонны инкогнито ходит в нашу школу и под фальшивым именем?» «Ну, конечно!» — лезть заморгала на солнце. «И поэтому ее забирает на лимузине, чтобы никто не заметил, что это с инкогнито!» На лимузин удивленно и восхищенно пялились несколько учеников. Цинтия с подругой Сарой тоже стояли на лестнице и таращились, выпучив глаза.